Глава 7. Опять чахнешь над учебниками. Лора резко распахнула дверь в комнату, а Марвел вздохнула. Соседка вновь что-то затеяла. А ведь ей предстояло доздать ещё два экзамена и несколько зачётов. Что же тебя заставило заглянуть ко мне на ночь глядя? Лора решительно подошла к ней, выхватив книгу, отбросила на кровать. Идём. Мне казалось, что ты на меня за что-то дуешься. Прошлый вечер ты провела в компании Яники. Заметила Марвел в Надежде, что её тактика сработает. О, вынес, работало. Я дуюсь? Вовсе нет. Пожала плечами Лоры и потянула подругу за собой к выходу. Но остановилась в дверях. Может, переоденешься? Чем тебе не нравится форма студентов академии? Строгая и практична. хмыкнула Марвел. Сейчас на ней были удобные синие брюки в тонкую полоску и такой же корсет, надетый поверх унылой серой блузы. Подобные наряды висели в шкафу у каждой адептки Академии. Правда, большинство сокурсниц умудрялись украшать корсеты и жакеты цепочками, вышивкой и аппликациями в виде гаек и прочих мелких деталей, добытых у студентов-механиков. Но у Марвел не было времени на подобную ерунду. Лучше надень серую юбку с оборками. Она выглядит наряднее, предложила Лора. Марвел нахмурилась, а собеседница махнула рукой. А, ладно. Всё равно переодеваться некогда. А должу тебе свою шляпку. Лора выскочила из комнаты, оставив удивлённую соседку в одиночестве, но уже через минуту вернулась и нахлобучила на голову подруге миниатюрный чёрный котелок, украшенный очками-гогглами. Так, гораздо лучше, удовлетворённо улыбнулась Лора, указав на зеркало. Взглянув на своё отражение, Марвел не заметила особых изменений. Шляпка её не уродвала, и на том спасибо. И куда же мы идём? вновь поинтересовалась она. О, Олаф, а день рождения. Он тебя пригласил, пояснила Лора и потянула удивлённую подругу к выходу. Говорит без Марвел, не приходи. Куда пригласил? В гости, ну, к алхимикам, ответила соседка, словно Марвел каждый день посещала эту гостиную в мужской части общежития. Девушки уже подошли к хозяйственной комнате, возле которой столпились студентки факультета алхимии. Марвел поразилась странному желанию заняться уборкой в такой поздний час, а Лора ещё раз её удивила: "Не будем стоять в очереди, пройдём через холл". Подруги миновали коридор, прошли мимо пожилой коменданши с увлечением изучавшей очередную книгу. Марвел обратила внимание на то, что волосы дамы теперь были изумрудного цвета в тон очередному платью с рюшами. Какой странный оттенок, пробормотала девушка. Вы старушки, кот, это алхимики первокурсницы на ней практиковали красители. «А нашей комендантше так понравилось, что теперь она требует регулярно поставлять новинки», — хихикнула Лора, входя в зал с фонтаном и лестницей, ведущей в книгохранилище. Марвел заодно узнала, как зовут неразговорчивую вахтершу, а также вспомнила, что уже видела у некоторых адепток разноцветные пряди, а у Марины с четвертого курса волосы и вовсе были окрашены в цвет спелой клубники. Марвел так и не поинтересовалась, где же сакурница достаёт краситель, ведь в комнаты не разрешают приносить личные вещи. Теперь всё прояснилось, но не это сейчас волновало. Её беспокоили странные поступки соседки. Лора решительно подошла к статуе какой-то девицы, склонившейся к фонтану, и за чем-то дёрнула ту за руку. Что мы здесь делаем? Марвел никак не могла взять в толк, что именно задумала Лора. Словно отвечая на ее вопрос, задняя стенка, скрипнув, приоткрылась, образуя проем. «Идем! Живо!» И Лора втащила подругу в темный коридор. Не успела Марвел испугаться, как стена вернулась в прежнее положение. А девушки очутились в плохо освещенном тамбуре, от которого расходились несколько узких извилистых проходов, а каменные ступени вели наверх. «Что это?» — полюбопытствовала Марвелл, Хотя и сама уже догадалась, что это тот самый тайный ход, о котором вскользь упомянул Натан Рэм. Неужели я забыла тебе рассказать? вздохнула Лора и направилась к лестнице. Ступени ведут в комнаты парней, а по тому коридору можно пройти в женскую часть общежития, минуя старушку Кэт. В наши комнаты Марвел застыла на месте. Ага, подтвердила Лора, подталкивая подругу по ступеням наверх. Видела нашу кладовку? Там как раз столпились одертки с младших курсов. Марвел кивнула. Студенты сами убирали комнаты и гостиные, устраивая ежедневное дежурство, и всё необходимое хранилось в той каморке. На одной из стен панно из выцветшей мозаики. Там изображён стражник, у его ног сидит боевой пёс. Помнишь? Помню. В стене тайный проход? Угу. Зверю нужно потерять нос, сбоку надавить на буквы, набирая слова заклинания, и проход откроется, пояснила Лора. Девушки уже преодолели один пролёт и теперь поднимались на следующий этаж. Это что же получается? Парни могут воспользоваться тайным ходом и попасть в наши комнаты? Сделала неприятное открытие Марвел. Не совсем. В коридоры может зайти каждый, а вот чтобы попасть в гостинные комнаты адептов, необходимо знать магический код, важно произнесла подруга. А он каждый день меняется. Это делается для того, чтобы посторонние не шастали без приглашения. Кажется, проводя время за учебниками, Марвел упустила из виду важную часть студенческой жизни. На третьем этаже Лора остановилась. В нише виднелся цветочный рисунок, тускло подсвеченный газовыми фонарями. Справа, у самого края, Марвел различила выпуклые буквы и цифры. Именно по ним Лора провела пальцами, чуть надавливая. Часть стены приоткрылась, словно дверь, пропуская девушек внутрь. На этот раз студентки оказались в хозяйственной комнате. Споткнувшись пару раз о раскиданные ведра и тазы, Гости, наконец-то, выбрались снаружи и очутились в коридоре. Марвел косилась на двери, которых было гораздо больше, чем в женской части. Мимо прошел полусонный парень в полосатой пижаме, даже не обратив внимания на девушек. Вероятно, такие визиты были обычными среди студентов. Но Марвел точно не понравилось бы обнаружить студентов рядом со своей комнатой. Наконец девушки услышали голоса и смех. Распахнув двери, они оказались в просторном зале, освещаемом помпезной люстрой и круглыми фонарями, закрепленными на стене. В комнате пахло пуншем и сладостями. Кто-то общался, устроившись на уютных диванах, кто-то танцевал под завораживающие звуки глюкофона, а старшекурсники, окружившие именинника, громко смеялись. Вечеринка у алхимиков была в самом разгаре. В просторной гостиной разместились адепты с факультетов алхимии и артефакторики. А вот своих мехмагов Марвел здесь не обнаружила. Похоже, студенческий мир Академии был разделён на два больших лагеря, и Марвел Уилч, когда-то мечтала стать частью мира артефакторов, но судьба распорядилась иначе. Её конкурент в борьбе за место на факультете артефакторики Натан Рэм расположился с сокурсниками на диване но слушал их с таким важным видом, будто он преподаватель, а студенты делают доклад. У камина, где тлели угольки, веселилась компания первочков. Среди них Марвел заметила златокудрова Томаса Грина. Похоже, он был заводилой. Юнцы громко смеялись над его шутками, студентки стреляли глазками и кокетничали с юношей, пытаясь понравиться. Увидев Марвел, первокурсник что-то зашептал стоявшим рядом адептам. Через минуту раздался хохот парней и хихиканье девиц. Марвел демонстративно отвернулась от первокурсников, заметив, что Лора уже куда-то исчезла. Зато у стены стоял Герман Пирс. Разумеется, в компании хорошеньких студенток. Одного мехмага всё же позвали на праздник к алхимикам. Пирс заприметил адептку Уэлч и направился к ней. Марвел сделала шаг назад, но, оступившись, чуть не упала. Благо кто-то подхватил её за талию. Это самый лучший подарок. Прекрасное диво падает мне в руки. Марвел обнаружила, что её поддерживает Олов. Его манеры оставляли желать лучшего, но почему-то злиться на добродушного парня не получалось. Поздравляю тебя, улыбнулась Марвел. Вот только подарка у меня нет. Лора сказала о дне рождения в последний момент. «Э-э-э, дай подумать». Олаф почесал в затылке и хитро прищурился. «Может, поцелуй?» «Даже не думай об этом», — раздался голос Германа. «Это пусть Марвел решает». Олаф не растерялся, хотя был ниже пирса на голову и боевой магией явно не увлекался. «Я сказал нет», — сквозь зубы процедил Герман пирс, Исхватил Марвел за руку. Изначально она не собиралась дарить поцелуй Олофу, но поведение Германа разозлило. Что он себе позволяет? И это после того, как она дала понять, что его ухаживания ей не интересны. Марвел выдернула руку из цепкой хватки адепта, приблизилась к Олофу и быстро чмокнула того в щёку. Студенты заулюлюкали, кто-то захлопал в ладоши. А виновник торжества, кажется, покраснел, но при этом выглядел очень довольным. Вот идишь, Пирс, твоим мнением забыли поинтересоваться, подмигнул ему Олов, а Герман двинулся на него, сжав кулаки. "Мальчики, не ссорьтесь", поспешила вмешаться Лора. "Сегодня день рождения, все должны веселиться. Герман, идём, там пунш, повариха по моей просьбе спекла пирожные". И девушка повела Пирса за собой к столу в центр комнаты. Марвел была благодарна подруге за то, что та разрядила обстановку и увела зачинщика. Олаф и Жаб вступили друзья, ободрительно хлопая по плечу. А Марвел вновь осталась в одиночестве. Смотри, ты уже успела нажить врагов, раздался насмешливый женский голос. Марвел обернулась и увидела Марину, сокурсницу Лоры. Они познакомились в столовой и встречались в коридоре общежития. Марвел хорошо запомнила девушку благодаря волосам клубничного цвета. На макушке у той красовался миниатюрный цилиндр с невесомой вуалью. Корсет в заклёпках отличался от лывого наряда адепток. Подол длинной серой юбки украшала приборенная чёрная вуаль, такая же, как и на шляпке. Вас не ругают за подобные вольности. Марвел остановила взгляд на губах, выделявшихся ярким клубничным пятном на бледном лице Марины. "Не а", усмехнулась та и указала жестом на стол в центре комнаты. Там стояла огромная железная посудина в окружении подносов с фруктами и пирожными, о которых говорила Лора. Правда, пирожные больше напоминали пончики, обсыпанные сахарной пудрой. Марина взяла со стола фужеры и продолжила «Мы нашли в лице магистра Клэр защитницу наших интересов. Ведь костюмы, что выбрал комендант Лерк, унылые. Мы не нарушаем устав, свои вещи в Академии не носим. А то, что совершенствуем студенческую форму, наше личное дело». Как Тесс Клэр сказала ректору Стерлингу, «Это всего лишь магический полет фантазии. Академия не казарма». На днях попробую новые красители на тканях. Надеюсь, преобразить нашу синюю форму в лавандовую или фиалковую. Марина зачерпнула половником пунш из металлического чана и разлила напиток в цветные стеклянные фужеры. Странный контраст. Вновь удивилась Марвел, сравнивая искусную работу стеклодувов с железной уродливой посудиной. Катёлы из алхимической лаборатории «Не переживай, мы его отмыли. А фужеры делаем сами. Мы изучаем гончарное дело, стекольное, чеканку, ну и много чего еще, совершенствуя и придумывая новые формулы и материалы», пояснила Марина. Девушки забрали напитки с десертом и присели на широкий подоконник. С третьего этажа гостиной открывался вид на океан. Сейчас в вечерние часы он казался черным и бескрайним. Интересная у вас жизнь, Марвел улыбнулась новой подруге. В алхимических лабораториях есть печи, чего там только нет, хмыкнула собеседница. По сути, лаборатории это пещеры в подвале замка. Говорят, принц Агнус проводил в них опыты. Он увлекался механикой, алхимией, артефакторикой, хоть и был стихийником. Ходят слухи, что где-то есть секретная лаборатория принца, в которой он создавал уникальные механизмы, превращал кристаллы в алмазы, а металл в золото и даже оживлял железные куклы. Но эту комнату так и не нашли. Вот бы найти эту лабораторию, а ещё хоть одним глазком посмотреть на пещеру алхимиков. Марвел понимала, что и эта часть студенческой жизни проходит мимо нее. Все же надо встретиться с библиотекарем в Ольпе и расспросить не только об истории Белави, но и о легентах, связанных с замком. Наверняка ректор на экзамене задаст какой-нибудь заковыристый вопрос. Ведь устроил же он конкурс, где ей за 10 минут пришлось смастерить хронометр с магической иллюзией. «Хочешь заглянуть в наши лаборатории?» Это можно устроить. «Правда, мехады и мехмаги у нас редкие гости», — подмигнула собеседница Марина. «Обычно секретарь ректора показывает аудитории, цех, лаборатории и всем первочкам. Но ты же сразу попала на четвертый курс. Да и Лира Стерлинг внит себя королевой, хотя это ее прямые обязанности». «Кстати, как тебе удалось поступить на магическую механику?» Да ещё на предпоследний курс. Ходят слухи, у тебя всего лишь домашнее обучение. Просто повезло. Марвел не стала вдаваться в подробности и говорить о стихийном даре огня. Я собиралась поступать на артефакторику, но после конкурса декан Морган посчитал, что я ему подхожу. И теперь мне приходится догонять сокурсников и сдавать экзамены по механике. Уверена, ты всё сдашь. «Тем более на первых курсах лишь теория. Вся практика и основная учеба начинаются с третьего курса», — подбодрила новую подругу Марина. «Значит, у тебя дар заряжать артефакты. Без этого ты бы не прошла конкурс к мехмагам. И не переживай, что не попала на артефакторику. С Рэмом, которого взяли вместо Аллегрии, сложно тягаться. Говорят, он гений». «Кстати, об Аллегрии!» Марвел понизила голос. Ходят слухи, что она погибла в алхимической лаборатории в вечернее время. Неужели туда так легко попасть? После занятий посещение лаборатории только по согласованию с деканом Арманьяком или магистром Клэр. Марина закусила нижнюю губу и задумалась. «Знаешь, я тоже об этом размышляла». И полагаю, что смерть Али выглядит странно. Почему? Хоть ранее Marvel дала себе слово не вникать в детали гибели адептки, но любопытство победило. У Али гре не было разрешения на посещение лаборатории во внеурочное время. Она же сертификаторики, а не с факультета алхимии, пояснила собеседница. Может, её кто-то провёл? предположила Marvel. Скорее всего, кивнула Марина, подтверждая догадку собеседницы. Провёл или заманил, догадалась Марвел, а перехватив насторожённый взгляд, пояснила: Я толком не знаю, что именно произошло с Олегрией, а ведь живу в её комнате. Немного жутковато. Марина замялась, но всё же ответила: Аля отравилась вредными испарениями. о тел химических соединений. И это странно. Почему странно? Во-первых, даже первокурсники знают, что при проведении подобных опытов необходимо надеть защитную маску. А если она не надета, значит, подобные опыты проводить не планировала. Во-вторых, если у Олега не было официального разрешения на внеурочные занятия, Дора створов и ингредиентов быть не должно. Они выдаются под роспись деканом или магистром. Поэтому проводить в такое время ОП ты она никак не могла, только если использовала лабораторию для свиданий. Договорить девушка не успела. Их беседу вновь нарушил смех. Студентки с факультета алхимии развлекали Германа Пирса, громко хихикая и жеманичи. Но он не обращал на них никакого внимания, а словно коршун следил за Марвел. Среди поклонов с Белокурова пирса находилась Илора. Странно, вроде бы Лора не долюбливала его, удивилась Марвел. "Там всё сложно", махнул рукой Марина. "В прошлом году Герман с ней встречался, потом увлёкся другой, а Лора страдала. Теперь она то вздыхает по нему, то ненавидит". Той другой, кем увлёкся Герман, была Олегрея. Марвел вспомнила слова Лоры о том, что Пирс преследовал адептку Вудсток. Олегрея? нахмурилась Марина. Нет, он был влюблён в Элен Кедвик. Хотя Герман тот ещё бабник. Может, за Олегреей тоже ухлёстывал? Лора сказала, что он преследует понравившихся студенток, добавила Марвел. «Да они сами на него вешаются», — хмыкнула собеседница. «Разумеется, пирс настырный, может и руки распустить. Но я не помню, чтобы кто-то из девиц отказывался от его ухаживаний. Даже ты?» «Мне в этом плане повезло. Я не в его вкусе, а он не в моём. Мы как два острова, слишком далеки друг от друга», — усмехнулась Марина. «Марвел повезло чуть меньше». потому что с ней Герман вел себя более чем настойчиво, явно решив совершить захват ее острова. Но разговор о Пирсе и влюбленных в него адептках пришлось прервать. К девушкам подошел Олаф с компанией алхимиков и втянул в разговор о подземных ходах, алхимических экспериментах и той вольной жизни, которую адепты вели до Академии. Ровно в десять громкий звук клаксона огласил помещение, Центральная люстра погасла, но светильники на стенах всё ещё тускло мерцали. Пора идти, спросила Марвел у окружающих. Зачем? В мужскую часть общежития никто не зайдёт, успокоил её Олов. Главное не попадаться на улице коменданту Лерку. Почему в эту часть общежития никто не зайдёт? удивилась Марвел. Так старый комендант Марк Плис умер. «А новый еще в академию не прибыл, а ректор с деканами редко к нам приходит», — ответил один из алхимиков. «Марвелл пришла позже и не застала старика Марка», — напомнила сокурсникам Марина. «В мужском общежитии дежурил комендант Марк», — решил пояснить Олаф. «Он будил нас, контролировал уборку комнат, делал обход после отбоя. Его спальня, как комнаты старушки Кэты и библиотекари Вольпи, Находится в подвале рядом с книгохранилищем. Но в сентябре Лер Плис умер, а замену пока не прислали. «Умер?» — переспросила Марвел, отметив про себя очередную смерть. «Это что же получается? Уже третье происшествие с начала учебного года?» «Конечно, умер! Он же старик!» — хмыкнул какой-то студент. Но остальные глупую шутку не поддержали. Его отравили, зловеще зашептал худенький старшекурсник в очках. Лер в Ольпе мне как-то говорил, что на тебя. Хыркнул Олов и прикрыл другу рот рукой. Давай, испорти мне день рождения, и расскажи в подробностях, как умер Маркплейс. "Эй, больше слушай сплетника в Ольпе", поддакнул другой алхимик. Нашему библиотекарю везде мерещатся тайные заговоры. Вон даже в несчастном случае с Уильямсом он разглядел убийство. Так мне и сказал, когда я пришёл за учебником по алхимическим элементам. Уильямс говорит: "Комолл-то перебежал дорогу, за это его и убрали". А кому он мог перебежать дорогу? Только Герману и Эрику. Ведь они все трое мечтали поступить в конструкторское бюро Шпица, даже поспорили, кого из них возьмут. На место это всего одно. Вновь подал голос студент в очках, а Марвел наконец-то вспомнила его имя. Зак. Парень часто появлялся в компании Олофа, вёл себя тихо и скромно. Но сейчас под воздействием пунша у него развязался язык. А ещё среди мехамагов Ходили слухи, что Шпиц так впечатлился последними успехами Уильямса, что был готов предложить работу четверокурснику, а не выпускникам Пирса и Фрайбергу. Так может, это они убрали его с дороги. Значит, ты считаешь, что я пытался убить Уильямса? раздался разъярённый голос Германа Пирса. Он уже вытащил битчика из круга и взял за грудки Марвел не заметила, как Пирс подошел к их компании, но чувствовала себя неловко. Не потому, что Герман подслушал их разговор, а потому, что они обсуждали сплетни за его спиной. «Да я ничего, это все Лер Вольпе намекал. Мне-то все равно», — заблеял Зак, переводя взгляд с одного сокурсника на другого в поисках защиты. «Успокойся, Пирс», — Олаф выступил вперед. «Мы действительно ничего такого не имели в виду. Просто Зак пересказал сплетню». Пирс оттолкнул побледневшего студента к приятелям и уставился на Марвел. «Ты тоже считаешь, что я мог подстроить чью-то смерть?» «Я?» — удивилась она. Марвел не понимала, почему он задает ей подобный вопрос. Да ведь она даже деталей не знает, о чем и сообщила Герману. «Я не в курсе, что именно произошло с Вильямсом. Слукавила Марвел. Да и полиция установила, что это не счастливый случай. Герман сверлил девушку взглядом, а затем резко покинул гостиную, уронив по дороге стул. Фу, свалил. Выдохнул Зак и ослабил на шее галстук-удавку. Некрасиво, конечно, вышло, посетовал Олов. Но пер сам виноват. Нечего было подслушивать. На меня набросился, к Марвел опять приставал. Да и вообще, кто его пригласил? Он не мой друг, а вечеринка только для своих. На последних словах Олаф повысил голос и обвел взглядом сокурсников. Кто-то пожал плечами, кое-кто сделал вид, что не слышал вопроса, некоторые загалдели, что пришли исключительно по приглашению, а затем раздался громкий клич «Ура имениннику!» Олафа подхватили на руки и принялись качать. После неприятного разговора у Марвел пропало желание участвовать в вечеринке. Она поискала взглядом Лору и, не найдя соседку, обратилась к Марине. Ты не могла бы подсказать код в тайный переход? Я тоже ухожу. Пойдём вместе. Гости решили не отвлекать Олафа от общения с друзьями и вышли из гостиной, не прощаясь. Войдя в уже знакомую каморку, где расположилась армия щёток, веников и ведер, Марина в полумраке разглядела силуэт дракона и надавила на его глаз, а затем провела пальцами по выпуклым буквам, набирая слова короткого заклинания. Глаз чудовища засветился, а дверь в стене открылась, выпуская студентов из неволи. Девушки прошли узким коридором к женской части общежития. На серой невозрачной стене выделялись железные цифры и буквы. Марина набрала очередной код, а Марвел, наблюдавшая за движением её пальцев, догадалась. Формула превращения железа в серебро? Сегодня дежурит Майя, первокурсница с алхимического. Они только прошли эту тему, вот она и подобрала такой шифр. Хихикнула собеседница. Здесь всё работает по принципу сейфа. Никакой магии. Разве только заклинание? Напоследок Марина пообещала новой подруге устроить визит в пещеры алхимиков. Поблагодарив девушку за компанию, Марвел вернулась в свою комнату. Включила свет и замерла. Что-то было не так. Обойдя маленькую и узкую, словно пинал, коморку, студентка рассматривала кровать, шкаф и окно. Марвел заметила, что шторы раздвинуты, а ведь она их обычно закрывала. вид на глухую стену не радовал да и окно оно оставляло приоткрытым уж очень затхлый запах стоял в каморке плесень прекрасно себя чувствовала на потолке и старых каменных стенах замка марвел отметила, что дверца шкафа неплотно прикрыта, а стол не придвинут к стене казалось бы мелочи но отец с детства приучил её к порядку и несоответствие она сразу заметила Марвел распахнула створки шкафа и убедилась в своих подозрениях. Шляпные и обувные коробки были расставлены по-другому, а одна из вовсе не прикрыта крышкой. Неужели это соседки воспользовались её отсутствием и рылись в вещах? Но Лора находилась на празднике вместе с Марвел, а у Яники не тот характер, чтобы рыться в чужих вещах. Или же Марвел ничего не понимала в людях? Она подошла к окну и потянула створку на себя. Взгляд уткнулся в высокую стену, можно протянуть руку и дотронуться. Что она и сделала? Но оказалось, что ограждение расположено не настолько близко. Между зданием и стеной была выложена узкая каменная дорожка. Марвел была в брюках, да и до земли не высоко, поэтому она рискнула. Перелезла на подоконник и спрыгнула. В некоторых комнатах ещё горел свет, поэтому, проходя мимо окна, она пригнулась. Дойдя до глухого каменного ограждения, Марвел обнаружила узкую лестницу, ведущую в подвал. Дверь была заколочена досками, лишь виднелась небольшая щель. Через такую человеку не пролезть. Дёрнув ручку и убедившись, что дверь закрыта, Марвел оставила затею проникнуть внутрь, развернулась и пошла в другую сторону. И вскоре она натолкнулась на стену, увитую плющом и отгораживающую здание общежития от парка. А в стену, словно врос старый дуб, раскинув высокие ветви к окнам верхних этажей. Неужели злоумышленник именно так попал в её комнату? Спускаясь по ветвям к стволу, на втором этаже жили адепты артефакторы, на третьем этаже разместились алхимики. На верхних этажах мехмаги и мехады Если её решил навестить Пирс, то ему пришлось бы спускаться с четвёртого этажа. Но умеючи ничего не стоит. Или Варишку кто-то впустил в женскую часть общежития, а пробраться в её спальню дело нехитрое, комнаты не закрывались на магические замки. Но что искал гость? Ведь личную одежду и вещи хранить адептам запрещалось, их забирала костелянша. Заслышав поблизости свисток коменданта, топот и крики убегающих адептов, Марвел, пригибаясь, дошла до открытого окна своей комнаты. Но её ожидал очередной сюрприз. На подоконнике сидело странное создание. То ли огромный кот, то ли небольшая рысь. Свет огненными искрами отражался в рыжей шорстке и серебрил переднюю лапу, словно она была неживой. Присмотревшись, Адептка поняла, что так оно и есть. Конечность зверя была механической, наподобие искусственной железной руки декана Морgana. Словно создатель решил пошутить, сделав уменьшенную копию. И что-то странное было с глазами животного, один из них подозрительно блестел. Не зверь, а чудовище. При виде Марвел рысикот оскалился и выгнулся. Девушка замерла. Ещё одно движение, и он на неё нападёт. Тут или бежать назад прямиком в лапы коменданта Лерка, или кричать. Возможно, её спасёт кто-нибудь из адептов, если не будет слишком поздно. Конечно, она может применить магию огня, обороняясь, но неизвестно, кто будет быстрее: странная зверюга с железными когтями или адептка Уэлч. Лично она бы сделала ставку на зверюгу. В итоге Марвел выбрала третий вариант — нелепый и глупый. «Привет. У меня есть мясная запеканка. Я захватила в столовой на ужине», — объявила она коту. «Еда свежая, вкусно пахнет. Не хочешь попробовать?» Гость, как ни странно, нападать передумал и склонил голову на бок, вслушиваясь в поток речи. Затем фыркнул, повернулся и прыгнул в комнату. Ничего не оставалось, как последовать за зверем. Правда, руки немного дрожали, когда она схватилась за подоконник, да и ноги почему-то тряслись. Благополучно забравшись в комнату, Марвел обнаружила рыжеволосого монстра рядом с тумбочкой. Именно там, на верхней полке, стояла запеканка, прикрытая салфеткой, и ещё лежало вчерашнее печенье. Открыв тумбочку, девушка достала запеканку и поставила блюдце на пол перед гостем. то тут же набросился на еду и смел лакомство в считанные секунды, а затем довольно рыкнул. Получилось протяжное: арр. Видимо, у кота это означало мяу. Что ещё? Удивилась Марвел. Зверь подошёл к открытой тумбочке и сунул внутрь морду. Да там только печенье осталось. Но оно сухое, уже не вкусное. Но если хочешь, мне не жалко. Хозяйка комнаты пожала плечами и достала два кусочка печенья. Она положила их на блюдце, раскрошив, и с интересом наблюдала за тем, как зверь хрустит, поглощая и эту нехитрую еду. Прожевав, рыжий фыркнул и, кажется, икнул. Марвел на всякий случай налила из графина в блюдце воду. Гость вылокал и её, а затем не мигая уставился на девушку. Марвел наконец-то смогла разглядеть, что в одной из глазниц красовался самый настоящий кристалл, переливаясь всеми цветами радуги. И адептка была готова поклясться, что он был там не для красоты. Кот обошёл девушку, принюхиваясь и фыркая. Он зачем-то заглянул под кровать, поскрёб дверцы шкафа и даже отправился в ванную комнату. Вернувшись, зверь вновь уставился на Марвел. Такое ощущение, что кот что-то или кого-то искал, а не найдя, ждал разъяснений. Она присела на корточке, рассматривая необычного гостя, и молилась про себя, чтобы тот не напал. Но, похоже, рассекот и не собирался. Он сделал несколько шагов, цокая по полу железной лапой, и потерся лбом о колени студентки, непрозрачно намекая, что неплохо бы кое-кого приласкать. Марвел усмехнулась и провела пальцами по короткой густой шёрстке, почесала за ушком и даже тронула под ушечками пальцев чёрные кисточки на ушах. В ответ раздалось довольное урчание. Фыркнув, зверь гордо прошествовал к окну и запрыгнул на подоконник. Взмахнув на прощание хвостом, он растворился в ночи. А Марвел закрыл оконную раму, гадая, откуда на острове такой странный кот. Она размышляла о том, кто сделал ему удивительную лапу с железными пружинистыми когтями и глаз-кристалл, и случайно ли зверь заглянул в комнату, где раньше жила Олегрия Вудсток. Но вроде бы ни Лора, ни Яника ничего не говорили о рыжих наглых гостях. Марвел быстро приняла душ, а после свернулась калачиком на кровати. Уже холодало. Но паровые котлы в академии работали исправно, и батареи были тёплыми. Устроившись под колючим на тёплом одеялом, она размышляла о событиях дня, вспоминала разговор с Мариной о лабораториях алхимиков, о странной гибели Олегрия Вудсток и трагедии, произошедшей с Уильямсом. А ещё, оказывается, в сентябре умер старый Марк, комендант мужского общежития. Марвел решила, что следует навестить библиотекаря Вольпе. Сплетня это или нет, но наверняка он что-то знает о гибели адептов и коменданта. Да и зачем ему распускать подобные слухи? Обычно такими вещами занимаются шпионы и сыщики, когда хотят вывести преступника на чистую воду, рассчитывая, что тот не сдержится и выдаст себя. Но здесь, в академии, думать о шпионах было нелепо. А вот несоблюдение преподавателями и адептами техники безопасности — вполне подходящее объяснение. И еще Марвел очень интересовала, забирался ли в ее комнату кто-то помимо рыжего кота. Если это Пирс, то дело обстоит скверно. Нужно как-то умереть пыл настойчивого поклонника. Она обязательно расскажет о своих подозрениях Лоре или Марине. Кто-то должен быть в курсе её злоключений, если с ней случится неприятность. А судя по всему, здесь это не редкость. Учёба в академии теперь казалась адептке Уэлч не столько сложной, сколько смертельно опасной.